Глава 7 Я быстро пересела на диван к девчонкам и уставилась на вошедшую девушку. Ей было лет 25. пять. Тёмные волосы заплетены в косу, косметикой она почти не пользовалась. Взгляд открытый. Покосившись на нас, она села на стул, с которого я только что ушла. «Представьтесь, пожалуйста». Обратился к ней следователь. «Азарова Мария Федоровна. Меня зовут Валерий Геннадьевич Старков». Я веду это дело. Значит, вы работали этой ночью? Да. Моя смена закончилась рано утром, и я поехала домой. Потом мне позвонили, попросили подъехать сюда. Расскажите, как прошла ваша смена, какие-то происшествия. Может, вы что-то видели или слышали?» Снова покосившись в нашу сторону, девушка начала рассказывать. «Все спокойно было, только из 116 номера выехал молодой человек незадолго до полуночи. Тут я даже ушами зашевелила от волнения. Выходит, Тимур был в номере дважды? Сначала пришел, забрал вещи и выписался. А уж потом вернулся за трупом? Видимо, в первый приход он его и обнаружил. А потом уж и меня за компанию. Чёрт меня дернул полезть на его балкон. Пока я предавалась своим мыслям, девушка продолжала. Я как раз с администратором тогда болтала. Он мимо прошел с сумкой. Потом я ушла в свою комнату. Но почти сразу сообщили о срочном заселении. в 115 номер. Это как раз напротив того, где все случилось. Нужно было его подготовить. Я пошла туда. В котором часу это было? Около 12. Вы ночуете в отеле? Да. Заведение у нас высокого класса. Так что у уборщиц есть ночные смены. Обычно работы немного, но может появиться. Вот как в этот раз. Поэтому всегда должен быть человек. Значит, вы пошли в соседний номер? Да. Администратор мне его открыла. Мы немного поболтали, она ушла. А я убираться стала и поняла, что забыла чистые полотенца. Сбегала за ними, иду обратно, а навстречу по коридору девушка. Что за девушка? Вы ее узнали? мария пожала плечами снова кинув взгляд в нашу сторону определенно мы чем то запали ей в душу. я не приглядывалась, но мне кажется это одна из наших постоялиц. теперь и валерий геннадьевич почтил нас своим взглядом и я нахмурилась происходящее нравилось мне все меньше. если горничная так отчаянно на нас косится, значит видела кого то из нас. Судя по времени, мы с Тимуром как раз были в номере, когда все случилось. Выходит, нам крупно повезло, что мы никого не встретили. По рассказу горничной, люди ходили по этажу табунами. Но кого же она все таки видела? Я повернулась к девчонкам, но не успела выявить в их лицах какие-то эмоции, ибо следователь поинтересовался. Как выглядела девушка? Она была в голубом коротком платье. Я заморгала. Но тут же застыла, потому что девушка продолжала. Волосы светлые, кудрявые. Челюсть у меня отпала. Девушка, заметив это, даже покраснела. «Она присутствует здесь?» Мария перевела на меня взгляд. Я продолжала сидеть с открытым ртом. Валерий Геннадьевич молча кивнул. Дальше беседа шла мимо меня. Я только пыталась осмыслить происходящее. Как такое может быть? Меня видеть она не могла. Выходит, либо специально врет? Зачем? Либо кто-то воспользовался моей внешностью, чтобы проникнуть в номер. Но опять же, зачем? Убить девушку и свалить ее смерти на меня? Пока я предавалась размышлениям, Старков допрос закончил и протянул девушке листок. Опишите еще раз вашу встречу и все приметы. Внизу поставьте подпись, и пока можете быть свободны. Позже я вызову вас в отделение». Я ей искренне позавидовала. По всему выходило, что я-то последую за ней не скоро. Показания девушка описала в полной тишине. Можно было услышать скрип ручки о бумагу. Наконец она справилась с этим делом и покинула кабинет, который после ее ухода снова погрузился в тишину. Старков поигрывал ручкой, поглядывая на меня, как удав на кролика. Я мучительно соображала. Выходила палка о двух концах. С одной стороны, я точно знала, что меня тут не было. И даже имела тому прямые доказательства. С другой, предъявив я их, так меня засадят в тюрьму ещё быстрее. Только и успею, что написать на бумажке записку маме. Чёрт, мама, ведь она непременно скоро позвонит. Что я буду ей рассказывать? Девчонки нервно теребили документы в руках, поглядывая то на меня, то на Старкова. Рома сидел безучастно, словно бы его это все и не касается. Впрочем, если он уже успел пережить множество минут, подобных тем, что ожидают меня, я его очень даже понимаю. Наконец, Валерий Геннадьевич широким жестом предложил мне вернуться на стул. Я покорно выполнила его просьбу. Итак. Сказал он, глядя на меня и продолжая поигрывать ручкой. Вы были ночью на пенной вечеринке. Именно. Видимо, вы все-таки ее покидали. Нет. Тогда как вы могли оказаться в двух местах сразу? Горничная обозналась, ответственно заявила я. Уверен, девушек с такими роскошными волосами в этом отеле больше нет. В этом нет, в другом есть. «Кто-то целенаправленно закосил под меня и пришел сюда». «С какой стати? Об этом стоит спросить у злодейки». Он немного помолчал, разглядывая меня, потом обратился к девчонкам и Роме. «Вы не возражаете, если мы побеседуем наедине? Пожалуйста, не покидайте отель. И если не сложно, позовите мне молодого человека, который стоит за дверью». Ребята неуверенно покинули комнату. Я устало откинулась на спинку стула. Тут же появился паренек, уставившись на Старкова с благоговейным трепетом. «Отправь людей на место проведения вечеринки, Меня интересует, видели ли там эту девушку. Парень меня внимательно рассмотрел. И я даже приняла позу, всем своим видом показывая, что я памятник культуры. Впечатление это не произвело. Он удалился, я вздохнула. Вы вообще представляете, сколько там было людей? Задала вопрос. И как происходит это действо? Невозможно узнать, был там человек или нет. В любом случае, до места полчаса пешком. Можно засветиться там, потом на время исчезнуть и снова вернуться. Я хмыкнула. По-вашему, у меня был план? Не знаю. Откинулся он на спинку, складывая руки на груди Может. Может, и не было никакого плана. Вы поехали на вечеринку, выпили там, как это часто бывает. Внутри что-то взыграло, вспомнилась дневная ссора, и вы решили отправиться в отель. Пришли в номер к девушке, она была одна. Слово за слово вы начали ругаться. И, мало соображая, что делаете, толкнули девушку, отчего она ударилась головой об угол камина. Следствие установило, что скончалась она как раз в промежуток с полуночи до половины первого. Показания горничные подтверждают ваше присутствие там в это время. Складно получается, не выдержала я. Может, вам детектива начать писать? Неужели вы не понимаете, что я хочу вам помочь? Вроде бы удивился он. Помочь? Засадив меня за решетку? Сомнительная благотворительность, знаете ли. Можете храбриться сколько угодно. Но смотрите, что получается. Днем вы ругаетесь с девушкой. Доходит до драки. Через какое-то время Чернов с выругается ругается в своем номере. Весьма энергично, кстати. Администратор даже подходила узнать, все ли у них в порядке. Открыть они не пожелали, крикнув, что все нормально. Но девушка успела услышать, что Шелестова обвиняла Чернова в измене. Что интересно, скандал состоялся после его звонка вам. Больше в тот день он не звонил никому. Как он говорит, бродил по городу, звонки возлюбленный игнорировал, потому что был зол на нее. О какой измене идет речь? Намекаете, что у меня с Ромой отношения? Не удержалась я. Зачем он вам звонил? Извинялся за поведение своей девушки. Ссору, между прочим, начала она. Насколько мне известно, претензии были все теми же. Ей не понравилось, как кто-то на кого-то смотрит. Сами подумайте, оскорблением такое могут считать только гопники из спальных районов. Кто-то на кого-то. Или Чернов на вас. Это бред. Не смотрел он на меня никаким особенным взглядом. Тем не менее, она обвинила его в измене и устроила скандал. Почему вы решили вместе пойти на пляж? Спросил вдруг Старков. Это Рома предложил. Вздохнула я. Мы не увидели причины отказать. «Вас не удивил факт того, что он приехал с девушкой, а сам стремился проводить время с вами?» «Нет, мы вместе работаем. Что в этом такого?» Немного побарабанив пальцами по столу, Старков шумно выдохнул. «Что ж, пока вы можете быть свободны». «Я ушам своим не поверила». Свободно? переспросила его. «То есть я могу идти?» «Идти можете». «Только не уходите далеко. Думаю, нам придется еще не раз побеседовать». «Вот это хорошая новость!» — обрадовалась я. Он, усмехнувшись, поднялся, прошел к окну и закурил. Я робко поинтересовалась. «Так я пошла?» С ответом он не спешил, задумавшись о своем. «Прерывать его мне и в голову не пришло. Пусть хоть в окно выпрыгивает. Хозяин-барин». Я тихонько стянула листок с показаниями горничной и быстро его перечитала. Все складно. Девушка, платье, волосы и... и что? Я сжала зубы, но тут же придала себе безмятежный вид, отложив листок. Старков все таки повернулся ко мне и кивнул. «Идите». Вылетев из кабинета, как пробка из шампанского, я понеслась в сторону номера. В нем меня встретили... Все так же напуганной девчонки. «А вот и я!» Клоунски развела я руками, захлопывая дверь. «Не ждали?» «Юля!» — протянула Ирка. Все так ужасно, так ужасно! Ведь это не ты?» «Конечно, не я!» Кивнула я и добавила. «Это ты!» Некоторое время мы пялились друг на друга. Ирка даже малость ошалела. Наконец, я поинтересовалась. «Где парик?» Так и знала, что все узнают. Ирка побледнела, садясь на диван. «А этот мужик-следователь, он тоже в курсе?» «Пока нет, но быстро догадается». «А ты как поняла?» Горничная написала, что у девушки был большой шрам на руке. «Если Старков обратил внимание на то, что у меня его нет, а у тебя есть, то быстро сведет концы с концами». «Так где парик?» «Под матрасом в комнате». Кусая губы, сказала Ирка. Только я ее не убивала. Все было совсем не так. А как? Мы были на этой вечеринке, выпили, а там парики продавали. И один был такой белый, кудрявый, очень на твою шевелюру похож. Я уже на веселее была, вот и подумала. Прикольно будет, если я его надену и приду за тобой. Мы будем как сестры близняшки Купила парик, нацепила и пошла. Пришла в номер, тебя нет. Звоню на мобильный, он отключен. Я с дуру подумала, может тебя, Рома, видел. Пьяная была, ничего не соображала. Нацепила к тому же твое платье, для полного сходства, так сказать. Поперлась к нему в номер. И встретила горничную. Вздохнула я. Наверное, да. Помню, кто-то мимо проходил, но кто не знаю, не обратила внимания. Короче, я только постучалась, мне никто не ответил, и я ушла. Если бы на этаже был администратор, он бы подтвердил мои слова. Прошло-то полминуты. Чё ж ты молчала об этом, когда горничная меня закладывала? Ну, тогда пришлось бы объяснять, зачем я пошла кроме. То есть сказать, что тебя с нами не было. А ты заявила, что мы были втроём на вечеринке. Что в итоге? Тебя не было всю ночь? Телефон отключен. Эту Алину убили, и непонятно, что хуже. Где ты была?